Ранмакан любил собирать трофеи и таскать их в купол. Ему казалось, пока он искал и выуживал из домов и магазинов когда-то ценные, а теперь никому не принадлежавшие вещи, что он берет их себе. Правда, после дезактивации их приходилось сдавать пире, главной хозяйке, но и там оставалась возможность удовлетворить гордыню. Иногда пирра говорила «Ранмакан, вы гений, где вы только могли это достать?» И тогда Ранмакан скромно улыбался и отвечал, «Стоит поискать, и всегда найдешь». Сейчас Ранмакан ехал на тележке, и настроение у него было совсем не такое боевое, как обычно. Что-то случилось. И это происшествие было связано с поездкой в горный сад, где когда-то Павлыш нашел следы. Два и два сложить легче легкого. Это Ранмакан делать умел. Не иначе, как профессор встретился там со своими. Но что было дальше? «Ничего хорошего. Если бы все было нормально, зачем посылать туда большой катер?» Радмакан привычно переводил рычаг робота, и тот полз по улицам. Радмакан уже привык к виду мертвого Манве. Он по нему не единожды ездил, ходил и даже убегал. Тут ему в голову пришла светлая мысль. «Теперь же не будет убийств. Как можно судить человека за убийство, если убить невозможно?» хотя, может, оживляющий аппарат заберут себе патриции и никому не будут его давать. А есть еще и другой выход — не просто убивать, а сжигать людей, чтобы следа не осталось. Ранмакан остановил робота перед магазином привозных товаров госпожи Вопрос. Витрина магазина была выбита, но в глубине комнаты виднелась большая плита, которую Ранмакан заметил во время последнего визита. Ранмакан приказал роботу «подожди меня здесь» и вошел в магазин. Там вроде ничего не изменилось, тихо, так же стоят столбиками, вложенные одна в другую миски, также громоздятся кастрюли. Крыса испуганно метнулась через комнату. В тишине магазина Ранмакану почудилось что-то угрожающее. Ему захотелось убежать к роботу, спрятаться под защиту его длинных рук. Может, включить рацию и связаться с кораблем? И что сказать? Ранмакан нажал головой на кнопку вызова и произнес «Сигежа». «Я Ранмакан, у меня все в порядке». «Кто, кто?» — спросил резко Бауэр. «Ранмакан, я в городе». «Ах, да, совсем из головы вылетело. И как у вас дела?» «Хорошо», — ответил Ранмакан и отключился. Он не знал, что как раз в этот момент вышел на связь катер и Баков докладывал о ходе поисков. Ранмакан обиделся на Бауэра, но и злопамятный, даже разговаривать не хочет. Ранмакан оглянулся. «Тихо». Все-таки тревожное сосущее чувство в области желудка не оставляло. Ранмакан вдруг подумал, черт с ней с плитой, найду другую. И только повернулся, чтобы выйти из магазина, как услышал голос, здравствуй, Ранмакан, не бойся, не вызывай корабль, посмотри налево. Ранмакан обернулся налево, отступая к выходу. Из-за груды кастрюль вышел бессмертной собственной персоной. Бессмертный старый друг сильно изменился, похудел, постарел, поредели длинные жирные волосы, но тоже круглое лицо и те же ясные голубые глаза над приплюснутым носиком и толстыми яркими губами, те же мальчишеские веснушки на носу и на щеках и та же вечная простоватая улыбка. — Ты узнал меня, Радмакан? — спросил бессмертный, подходя ближе. — Приятно встретиться после разлуки. — Здравствуй, — ответил Радмакан. — «Здравствуйте, господин Бессмертный!» «Только помни, дружище, как только ты нажмешь кнопку связи, я тебя прикончу». Бессмертный широко ухмыльнулся «Не бойся, мы же с тобой старые друзья». Только тут Ранмакан понял, что Бессмертный тоже, как и он, одет в скафандр. Правда, скафандр не облегал его, болтался широкими прозрачными складками и был похож на старый водолазный костюм. Сходство с водолазом дополняли тяжелые башмаки. Через плечо висел автомат. «Нам надо поговорить». Бессмертный жестом радушного хозяина указал Ранмакану на стул. Сам сел на ящик, так, чтобы наблюдать одновременно за Ранмаканом и за улицей.